«Мёртвый эмир. Закон за стоит стоял, смотрел, но губы его не шевелились. Всё, что он хотел сказать, он проговаривал внутри, словно оправдываясь, словно объясняя Аллаху, что даже следуя за нечистым, он всё равно не опускался так низко, как эта женщина, словно Аллах этого не видел. Но Саид всё-таки говорил, он был человеком, он должен был это сказать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 позволило Эмиру войти на чужую территорию, выставить кордоны и безнаказанно истреблять всех, кто пытался покинуть Дальнеград. И теперь, спустя десять дней, Саид пришел, чтобы взять обезлюдевший город. Но не мог смотреть на присланное разведчиками видео. Нет, мог, конечно. Смотрел и даже отпустил пару шуток, тут же подхваченных подчиненными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 смотрит на усеянные трупами улицы и улыбается и еще и мир знал что боится ее ослепительно красивую женщину с чудными ореховыми глазами